Все это наводит на мысль, что дары в первоначальном значении должны означать любовный обмен товаров и что полюдье составляло обычный способ такого обмена. Княжеские объезды, как объезды придержащей власти, приходившей вместе с тем для суда и расправы, по естественным причинам обращали эти дары в установленную дань, в оброчную статью. Но такое значение дары получали уже от особенного развития властных княжеских отношений к земле. Всякий дар, как выражение любви и мира, необходимо должен иметь своим началом отношения обоюдных выгод и в известной степени равенство отношений или связей. Поэтому должно полагать, что и князья не приезжали в волость с пустыми руками. О дарах со стороны князей есть только позднее указание, но оно дает основание так думать и о древних временах. В 1228 году новгородский князь Ярослав с посадником и тысяцким поехал гостем в Псков. В то время по разным обстоятельствам псковичи ожидали от князя злого умысла. Пронесся слух, что князь везет оковы хочет ковать лучших мужей. Псковичи заперлись в городе и не пустили князя. Возвратившись в Новгород, Ярослав стал жаловаться всему городу, что псковичи его обесчестили, что ехал он к ним, не мысля против них ничего грубого, но вез было им в коробьях дары, поволоки и овощи. К этому необходимо припомнить и древнее значение слова «товар», которым называется и товар купеческий, и военный стан обоз, и вообще имение запас. Впоследствии слово «товар» как общее обозначение запаса и имущества сохраняет только одно торговое значение. Почему можно догадываться, что и в первое время происхождение всякого запаса и имущества было тоже только промысловое и торговое И прежде чем устроился военный товар обоз или стан, то есть вообще военное собирание товара, в стране давно уже существовал и хаживал по своим путям товар-обос торговый. Как бы то ни было, но описанное Константином Багрянородным обыкновенное, то есть ежегодное путешествие Росов-Царьград и по возвращении оттуда, Новый осенний поход на всю зиму в полюде проистекали главным образом из потребностей промысла и торга и составляли обычное движение жизни для всей передовой действующей силы тогдашнего русского населения. Так древнерусская жизнь совершала свое промысловое круговращение из Киева. Было ли что-либо подобное в Новгороде, Было ли что-либо подобное в других старых городах, хотя бы и в меньшем размере? Летопись молчит об этих повседневных делах своего времени и только уже впоследствии случайно дает указания, из которых можно заключать, что то же самое промысловое круговращение жизни происходило, например, и в Новгороде. К варягам за море новгородцы отправлялись тоже весной. В 1188 году Варяги где-то в своих городах, в Хорушку и в Новоторжце, заточили гостей Новгорода. За это новгородцы на весну не пустили своих заморе, не посла им в Даша и отпустили их без мира. Известие, хотя и позднее, но достаточно раскрывающее те же отношения к Варяжскому заморью, Какие из коней существовали и к заморью греческому? Купеческие походы совершались весной. С купцами отправлялись послы, как особое свидетельство мира и любви, как заложники мира, без которых, по-видимому, и купцам нельзя было вести правильную безопасную торговлю. Адам Бременский, середина XI века, Говорит, что русские в Воллине жили как свои люди. Следовательно, странство войне новгородцев, главным образом, предпринималось кустью одры, а также, вероятно, кустью травы. Кроме того, в Данию и в другие места Балтийского побережья, не минуя Готский берег или остров Готланд. Из Дании до Новгорода, по свидетельству Адама, ходили иногда четыре недели – от устья Одры 43 дня, что по времени равнялось походу в Царьград. Как в Воллине постоянно пребывали русские, так и в Новгороде постоянно жили варяги, отчего одна из улиц называлась Варяжской, где в христианское время варяги имели свою церковь Святой Пятницы на самом торговище. Впоследствии ганзейские приходящие купцы разделялись на летних и зимних. Несомненно, что и до основания Ганзы все же тех варяжских славянских городов древнейшие их купцы тоже приезжали жить в Новгород. Одни на лето, другие на зиму. Зимние к тому же приходили даже горой, то есть сухопутьем. Можно полагать также, что путешествие на далекий север в Двинскую страну и дальше в Пермь к Печоре, к Югре, новгородцы предпринимали тоже по весенним водам. Примечание. Из Двинской водной области в Каму существовал волок, называемый Вятским, а теперь Кай-волоком, между рекою Пушмой, текущей на юг, и Маломой, текущей в реку Вятку. В 17 столетии на этом волоке отдавался на оброк Извоз через Волокс Исад до Кайрики, А от Кайрики сухим Волоком до реки до Пушмы На десяти верстах, Что ездят тем местом из Казани и Святки Торговые всякие люди с товары к Устюгу Великому И подвине вине к Архангельскому городу И от Архангельского города назад в Казани на Вятку Наймают подводы летнюю порою. Песцовые книги Устюга Великого 1623-1626 годы. Архив Министерства юстиции, номер 507. Конец примечания. На это указывает короткая отметка летописца, что в 1079 году убийша за волоком князя Глеба месяца мая в 30-е. Не иначе, как по весенним живодам они спускались и в низовую страну по Волге, к Булгарам, и дальше в Каспийское море и за море. В город Булгар и арабы снизу от Каспия прибывали в первой половине мая, как было в 922 году. Так точно и норманы весной приплывали к эстонским и прусским берегам, а стало быть и в Новгород – откуда, променяв свои товары на туземные, осенью возвращались домой. Ясно таким образом, что караваны из противоположных мест сходились в торговых средоточиях в одно время. Военные походы зимой в эти страны прямо указывают, что зимнее время, как необычное, избиралось для внезапного набега. Однажды зимой ходили воевать и на Болгар. Но тот путь всем людям был нелюб, потому что непогодье есть зиме, зимою воевать и болгары, идучи не идяху. Нельзя сомневаться, что и другие старые города, подобно Киеву и Новгороду, лежавшие на таких же личных распутьях, как, например, Полоцк, Смоленск, Белоозеро, Ростов, Муром, Таким же образом справляли свои промысловые и торговые походы с началом весны в страны дальние, а с наступлением зимы к окружным соседям. Такой порядок промысловых и торговых дел устраивала сама природа, ибо дальний путь несравненно выгоднее и легче было делать по воде, так как и ближние пути несравненно легче было делать по зимним дорогам, когда бесчисленные болота, реки и речки покрывались льдом и ставили для путников природные мосты. Таким образом, можно заключить, что во всех торговых средоточиях Древней Руси, во всех старых ее городах, оборот промысловой жизни в существенных чертах был один и тот же. Съездив летом за море, накупив заморских товаров, Торговая дружина этих городов, осенью и на зиму, разъезжалась в полюдье, то есть по внутренним торгам и торжкам или ярмаркам, которым в свой черед собирались со своими домашними товарами окрестные волосные люди и окрестные торговцы и промышленники. Что полюдье направляло свои пути не к пустынным и одиночным деревням, а именно по городам и по гостам, и вообще по местам, куда тянули промысловые и торговые связи, в этом не может быть сомнения. В оброчных податных княжеских расчетах XII века оно заменяется даже словом «погородие». Равным образом, погосты, становища, станы, стайки несомненно имели значение теперешних ярмарок и выбирались для постоя, конечно, не по прихоти путников, а больше всего по значению местности в промышленных связях населения. Само собой разумеется, что такое круговращение промысловой жизни не могло возникнуть и распространиться в одно полустолетие от прихода варяжских князей, а тем более по повелению и устройству каких-либо норманов. Несомненно, что оно ведет свое начало, из далеких веков, что именно так или иначе торговая промышленность ходила по всей стране, забиралась во все углы нашей равнины, об этом очень красноречиво и убедительно рассказывают вещественные доказательства. Во-первых, бесчисленные клады и находки древних монет, с давнего времени и до настоящих дней постоянно пополняющие общий вес этих несомненных и неоспоримых доказательств. Очень жаль только, что ученая их оценка с этой точки зрения началась недавно, и очень многое, что было найдено в прежнее время в смысле исторического свидетельства, невозвратно погибло для науки. Обыкновенно любители нумизматики мало интересовались сведениями о местах, где случались находки, Равно как и подробностями самого открытия монет в древних ли могилах, или в поле, или в городище и так далее. Особенно изумляют своей многочисленностью находки арабских монет, которые поэтому и стали известны раньше других. Эти монеты называются дирхемы: все серебряные, величиной в прежний 30 копейщик или двузлотый, и менее до теперешнего Пятиалтынного. По годам чеканки они охватывают время от конца седьмого, то есть от самого учреждения у арабов их чеканки, и до начала одиннадцатого столетия, то есть до времени падения царства саманидов, которые владычествовали тогда над всеми закаспийскими странами. Примечание. Государство во главе династии Саманидов в Средней Азии со столицей в Бухаре в 819-999 годах. Конец примечания. Наиболее многочисленные монеты VII, IX и X веков. Они попадаются целыми и резанными на куски, половины, трети, четверти. Очень вероятно и даже очевидно, что эти дирхемы и их обрезки ходили по всей Руси как своя народная монета и непременно обозначались русскими именами вроде Кун, Резан, Вевериц, Векшиц и тому подобных. Объем кладов и находок довольно различен, что вполне должно соответствовать естественному различию существовавшего в древности богатства. Встречались клады в несколько пудов. Такой клад был открыт в 1802 или 1803 году вблизи города Великие Луки на берегу реки Ловоти, этой древней славянской дороги к Ильменю, на которой мы указывали селения Словуй и Кукуй. Часть этого клада упала в реку, а в оставшейся части заключалась до семи пудов серебра. Древнейшая из монет относилась к 924 году, позднейшая – к 977 годам, следовательно, клад был зарыт во времена святого Владимира. В 1868 году в Муроме, на Воеводской горе, открыт клад в 11 тысяч монет весом 2,5 пуда, Чеканка монет относится к первой середине X века, но было несколько монет VIII-IX веков. Ясно, что клад зарыт в середине X века. «Во время смут, да и в мирное время, — говорит Савельев, — предкам нашим негде было укрывать свои капиталы, как лишь в матери сырой земле. Она заменяла для них сохранные банки» отлучаясь для торговли или на войну, они тщательно хоронили свое добро в поле, вблизи своего жилища или на берегу реки, делали тут или поблизости тайный знак, набрасывали камень или садили деревце и, возвратившись, открывали по ним свое сокровище. Но в случае их смерти безответный банкир навсегда хранил веренную тайну. Наследники могли пересориться в поисках клада, но без содействия слепого счастья клад никому не давался и мог пролежать тысячу лет на том же месте, пока благоприятный случай не открывал его пришельцу-счастливцу. Напрасно иные, например, Кёне, предполагали, что это были капиталы грабительские, почему их обыкновенно и приписывали все тем же «единственным живым людям в Древней Руси» норманам. Если бы норманы и успевали грабежом собирать эти богатства, то все-таки ясно, что по всей стране арабская монета ходила в изобилии. Сотни и тысячи дирхемов сохранялись во дворах, как скопление избережения промышленных и торговых людей. Впрочем, увлекаемый норманским призраком сам Савельев, достойнейший исследователь мухамеданской нумизматики, Говоря о находке арабских денег в одном древнем городище под Ростовом, утверждал этой находкой владычество норманов на том месте, то есть утверждал, стало быть, пребывание норманов повсюду, где попадались арабские деньги в большом количестве. Одновременно с арабскими монетами и в одних же кладах с ними в вперемешку находят немалое количество монет европейских, англосаксонских и немецких, преимущественно X и XI столетий, что при свидетельстве Адама Бременского о торговле Воллина в XI столетии яснее всего определяет, с какими варягами в это время Русь жила в самых тесных торговых связях и отношениях. Относительное множество этого рода монет заставляет с верностью предполагать, что и они ходили на Руси как деньги под особыми именами, из которых одно шляк, быть может, прямо к ним и относится. Академическое коснение в норманском тупике, заученная и бессознательно повторяемая мысль о единственном народе норманах, никак не дозволяли, однако, с тем же вниманием распространять поиски о монетах в более отдаленных веках. Примечание – В этом отношении Иван Забелин обоснованно упрекает норманистов в видении норманов как некой однородной этнической сообщности. Конец примечания. Римская и греческая нумизматика на почве Древней Руси как историческое доказательство торговых связей мало кого и даже никого не интересовала. Находки этих монет встречаются реже не потому, что так было на самом деле, но потому, что реже всего на них обращали должное внимание, ибо они никак не доказывали принятой истины о варягах-норманах, хотя первое основание в этом деле положил первый заводчик норманствующей теории академик Байер описав римские монеты, находимые на прусских берегах в древнем Вентском заливе. Но так как эти монеты не укладывались в теорию о норманстве Руси, то их вскоре оставили в покое. Мы, конечно, говорим только про нашу русскую ученость. Надо признаться, что подобное доказательство о норманстве вынудили и помогли начать самостоятельные исследования и об арабских монетах. О римских и греческих монетах ученые-нумизматы отметили только одну истину, что эти монеты, встречаясь в малом числе, очевидно не имели значения денег, а служили только предметами украшения. Так говорил Кёне. Примечание. Записки императорского археологического общества. Том 4. Кёне. Описание европейских монет X, XI, XII веков, найденных в России. Страница 4. Конец примечания. Это говорилось тотчас, после приведенного им же самим известия о находке 80 римских монет начала III века в самом Киеве и в ряду с известием о 800 серебряных таких же монетах конца II века, найденных у вершины реки России в селении Махновка. Больше всего такие монеты были находимы в киевской стороне, особенно в области реки России. Поселяне называют их Ивановыми головками. Быть может, отсходство с изображением усекновения главы Иоанна предтечи, ибо на античных монетах и особенно на римских изображались только головы императоров. Все это показывает, что находки монет в тамошнем крестьянском быту дело обычное, что, следовательно, и в древнейшее время они имели значение денег и, быть может, они-то и прозывались пенягами, пенязями, именем, вероятно, тоже латинского происхождения. Вообще, в южных краях русской равнины и в соседней с ней польской стране находки римских и греческих монет постоянно раскрывают и утверждают ту истину, что древнее население этих мест находилось в постоянных связях с античным миром и очень хорошо знала цену римских и греческих денег, приобретая их торгом и войною, получая их под видом дани или субсидии, стипендии, как говорили римляне. Но те же монеты ходом торговли забирались и дальше на северо-восток. Их находили и в Харьковской губернии, в Ахтырском уезде, Монета Цезаря и Денарий II века по Рождеству Христову. На Волге, в Казанской губернии, Денарий Марка Антония. И у Ростова на Ростовском озере. Монета императора Домициана I века по Рождеству Христову. В последнее время, кроме упомянутой выше киевской находки, в 1873 году, в пяти верстах от Нежина, Открыт клад серебряных римских монет числом 1312 I и II веков по Рождеству Христову. В 1875 году в Пензенской губернии найдены 63 римские монеты II века. Примечание. Отчеты Императорской археологической комиссии, 1873 год, страница 31 1875 год, страница 34, конец примечания. Такие находки, наравне с арабскими дирхемами, показывают, что и в античные века наша страна точно так же скапливала по местам достаточное богатство, которое никак не могут быть относимы только к грабежам, потому что наряду с находками кладов Очень часто попадаются и одинокие экземпляры этих монет, свидетельствующие о простой потере. Сравнительно с количеством находимых арабских монет, количество античных менее значительно, особенно в наших северных краях. Явный признак того, что торговые сообщения в этих финских краях еще мало знали цену денег, хотя бы как товара, что туда еще не проникали, на постоянное жительство промышленники южных мест, а именно славяне. Однако видим, что внутри страны, по ее прямым дорогам, от моря до моря, с каждым веком торги приобретали больше и больше силы, так что в 8, 9 и 10 веках, когда полились к нам арабские деньги, страна уже вполне осознавала все выгоды денежного обращения Перед простой и первобытной меной товара на товар. В это время она с особой радостью и жадностью водворяет у себя серебряники арабов как самый удобный, самый ходячий товар, который таким образом показывает, насколько развились потребности страны и с какой силой обозначилось ее промысловое развитие. Как бы то ни было но разнообразные монеты, греческие и римские, персидские и византийские, арабские и германские, одни от первых веков христианства, другие позднее, включительно до X века, рассыпанные по нашей стране в разном количестве и одиночно, служат выразительнее письменных документов неоспоримыми свидетелями той истины, что страна от глубокой древности и до призвания варяжских князей всегда оставалась широким поприщем для торговых и промышленных связей не только с ближайшими, но и с далекими ее соседями. Монеты Передней и Малой Азии, островов Греческого или Средиземного моря, Африки и Испании и тому подобное, переходя из рук в руки, попадали наконец и в нашу землю. При этом Необходимо припомнить, что клад в народном быту и в народных понятиях получил мифический облик, сделался мифическим, как бы живым существом, которое можно открывать посредством разнородного колдовства, особенно при помощи вещих трав. Народные травники наполнены бесчисленными записями и указаниями средств, как добывать клады. Эти верования тоже идут от глубокой древности и сохраняют в себе отражение той действительности, когда всем было известно, что накопленное богатство нигде иначе не сохранялось, как только в земле. И когда этот общий повсеместный обычай неизбежно возрождал и повсеместное верование, что при помощи известных вещих, средств и примет легко можно добывать спрятанное. По народному поверью, иные клады прятались на погибель человеку, иные доставляли ему богатство и счастье. С первых веков христианства в русской стране монета была уже ценным товаром, самым удобным для сбережения и для обмена, потому что в торговле она и занимала свойственное ей место». Другие товары сами же русские люди еще в середине XII века распределяли на особые отделы, согласуясь с особым характером товара, откуда какой приходил. Были товары царских земель, то есть вообще греческие или черноморские, были товары варяжские с Балтийского моря. Те товары, которые приходили с Каспийского моря, Несомненно, также обозначались своим именем – хазарскими, хвалистскими, булгарскими и тому подобными.